Глава вторая. В Персии и на Кавказе. 1818-1823. Первое персидское хождение поэта-дипломата. Отправившись в сентябре 1818 года из Москвы в дальние края, поэт сразу же испытал на себе все тяжести и одновременно прелести странствий того времени, которые он кратко описал о в своих обращенных к другу Бегичеву путевых заметках, конспективных набросках, которые позже поэт намеревался развернуть в подробные рассказы. Как жаль, что этого ему сделать так и не удалось, ведь даже эти краткие наброски дышат такой поэзией и наблюдательностью, что из них могли бы получиться действительно эпические полотна. К тому же Грибоедов, пожалуй, первым в русской литературе обратился к теме Кавказа и Востока. До произведений Бестужева-Марлинского, Пушкина и Лермонтова было еще совсем не близко. Послушаем, как зазвучал голос писателя в том далеком октябре 1818 года по пути из Моздока в Тбилис. Светлый день. Верхи снежных гор иногда просвечивают из-за туч. Цвет их светлооблачный, перемешанный с лазурью Быстрина терика, переправа, караван ждет долго. Приближаемся к ландшафту. Верхи в снегу, но еще не снежные горы, которые скрыты. Погода меняется, ветер, небо обложилось. Вступаем в царство непогод. Поднимаемся в гору более и более, путь скользкий, грязный. С крутизны на крутизну, час от часу теснее от густеющих кустов, которые наконец преобращаются в дубраву. Смешение времен года, тепло и я открываюсь, затем стужа на верхних замерзших листьях иней. Пускаемся вперед с десятью казаками. Пасмурно, разные виды на горах. Снег, как полотно, навешен в складке, золотистые холмы по временам, шум от терика от низвержений в горах. Идем все по Косогору. Узкая, скользкая дорога, сбоку терек, Поминутно все падают, часто проходим через быструю воду. верхом почти не можно более пешком. Усталость, никакого селения, кроме трех-четырех осетинских лачужек. Еще выше и выше, и наконец добираемся до Крестовой горы. Встречаем персидский караван с лошадьми. От усталости падаю несколько раз. Арагва Внизу вся в кустарниках, тьма пашней, стад разнообразных домов, башен хат, селений, стад овец и коз, руин замков, церквей и монастырей. Арагва течет быстро и шумно, как терек. Дорога, как в саду, грушевые деревья, мелоны, яблони. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 287-291. Грибоедов впервые приехал в Тбилис, где ему суждено будет с 1818 по 1828 год за время нескольких длительных пребываний прожить не менее двух лет и 10 месяцев. Поэт считал этот город почти родным. "Спешите в Тбилис", писал он после краткого нахождения в городе. "Не поверите, что за роскошь". В этом городе поэт нашел позднее и применение своему таланту дипломата и государственного деятеля. и вдохновение для творчества, в том числе для создания Горя от ума, и свою истинную любовь. Проведя чуть более трех месяцев в Тфлисе, тогда еще не оправившимся от следов варварского разорения Ага Мухаммед-ханом в 1795 году и насчитывавшим лишь около 40 тысяч жителей, Грибоедов попал в круг лиц которые постоянно общались с Ермоловым, собираясь у него вечерами. Поэт оказался не оригинален. Он, как и многие другие, подпал под очарование фигуры Ермолова. Я его видел каждый день, по нескольку часов проводил вместе с ним. и в удобное время, чтобы его несколько узнать, писал Грибоедов, а про консула Кавказа и продолжал, что за славный человек. Мало того, что умён, нынче все умны. но совершенно по-русски на все годен ни на одни великие дела, не на одни мелочи. Притом тьма красноречия любит много говорить, однако позволяет говорить и другим. Полное собрание сочинений, том 2, страница 292. Ермолов, конечно, делился с молодым дипломатом своим персидским опытом, открывая перед ним сложные расклады политических сил в Тавризе и Тегеране, знакомя его с главными действующими лицами будущей дипломатической реальности в Персии и своими хитрыми приемами поведения и сановниками и министрами иранского двора. Этот опыт не мог не пригодиться Грибоедову, но он, конечно, больше получил от своего собственного погружения в персидскую жизнь. 28 января 1819 года, ровно за 10 лет до своей гибели, Грибоедов отправился вместе с русской миссией дальше в Персию, в Тегеран, куда он прибыл после опасного зимнего пути по горам и перевалам лишь около 10 марта. Поэт называл себя Ничтожным странствователем, продолжал свои путевые заметки в виде письма к Бегичеву. И так распорядилась судьба, что они стали самым значительным произведением о Персии, которое осталось от Грибоедова. Уже в первый день пути поэт сделал переход верхом в 40 верст, и по его словам, к вечеру уморился, не доходя до ночлега, отстав от всех Несколько раз сходил с лошади и падал в снег, едя его. К счастью, у конвойного казака нашлась граната, и я ею освежился. Полное собрание сочинений, том 2, страница 294. Однако свечка догорает, писал он тогда другу. А другой не у кого спросить. Прощай, любезный мой. Все храпят, а секретарь странствующей миссии по Азию на полу В безобразной хате, на ковре, однако возле огонька, который более дымит, чем греет. Дальнейшее странствие было ничуть не легче. Хочешь ли знать, как и с кем я странствую, то по каменистым кручам, то по пушистому снегу, не жалей меня, однако. Мне хорошо, могло бы быть скучнее. Нас человек двадцать пять, лошадей с овьючными, не знаю. Право, сколько только много что-то. Ранним утром поднимаемся. Шествие наше продолжается часа два 3 Я, чтобы не сгрустнулась, пою, как знаю французские куплеты и наши плясовые песни. Все мне вторят, и даже азиатские толмачи. Доедешь до сухого места, до пригорка, оттуда вид отменный. Отдыхаем, едим закуску. Мимо нас тянутся наши вьюки с пазванками. Потом опять в путь. Народ веселый. При нас борзые собаки, пустимся за зайцем или за призраком зайца, потому что я ни одного еще не видал. А я, думаешь, на задде стою? Нет, это не в Бресте, где я был в кавалерийском. Здесь вскачу, сломя голову. Вчера купил себе нового жеребца. Я так свыкся с лошадью, что по скользкому спуску по гололедице беззаботно курю из длинной трубки. таков я во всем. В Петербурге, где всякий приглашал, поощрял меня писать, и много было охотников до моей музы, я молчал, а здесь, когда никому ничего и прочесть, потому что не знают по-русски, я не выпускаю пера из рук. Полное собрание сочинений, том 2, страница 296, 297. Вот оно, благотворное воздействие странствий. Музам я уже не ленивый служитель. Пишу, мой друг, пишу, пишу. Жаль только, что некому прочесть. В пути грибоедов размышляет о счастье творчества. Часто всматриваюсь, вслушиваюсь в то, что сам для себя не стал бы замечать, но мысль, что наброшу это на бумагу, которая у тебя будет в руках, делает меня внимательным и Всё в глазах моих украшает надежда, что Бог даст свидимся. Прочтем это вместе, много добавлю словесно, и тогда сколько удовольствия. Право, мы счастливо созданы. Полное собрание сочинений, том 2, страница 305. Поэта просто восхищает то, что открывается вокруг него, и он забывает о дневных переходах в 60 вёрст. о суровых, закоптелых ночлегах, в случайных жилищах по пути. Дорого бы я дал за живописца. Никакими словами нельзя изобразить вчерашних паров, которые во все утро круг горла слались. Солнце их позолощало, и они тогда как кипящее огненное море, потом свелись в облака и улеглись у подножия дальних гор. Полное собрание сочинений, том 2, страница 297. Единственное, что пугает Грибоедова и что впоследствии даст ему сильнейший стимул для самосовершенствования, это незнание им Востока. Одна беда скудность познаний об этом крае бесит меня на каждом шагу. Но думал ли я, что поеду на Восток? Мысли мои никогда сюда не были обращены. Выбор судьбы был уже сделан, оставалось только найти в себе силы для ответа на этот вызов. Как покажут дальнейшие события, свой экзамен поэт выдержит с честью. Пробыв несколько дней в Ереване, столица подвассального Персии Ереванского ханства, которая отойдет к России по Туркманчайскому договору, 7 февраля миссия двинулась далее и скоро была уже в Нахичеване. Не усталость меня губит», — писал Грибоедов из этого города. Свирепость зимы нестерпимая. Никто здесь не запомнит такой стужи. Все южные растения помёрзли. Притом как надоели все и все». Полное собрание сочинений, том 2, страница 305. Нужны были колоссальная выдержка и безграничное терпение.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 Беспрестанное движение животного, которое не дает ни о чем постоянно задуматься. Часто мы скользим по оледенелым протокам, иные живее прочих, не замерзшие проезжали вброд. Полное собрание сочинений, том 2, страницы 306-307. И совсем не случайны следующие слова Грибоедова, как он сам себя называл, секретаря бродящей миссии, измученного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 Большого татарского селения в восьми Агача от Ривания бросился к камельку, не раздеваясь, не пил, не ел и спал как убитый. Полное собрание сочинений, том 2, страница 307. А впереди путников ждали Таврис с его базаром и караван-сараями, десятидневный переход к Казвину, когда в горах на каждом шагу падают лошади, тьма селений, но все не те, где ночевать. Блуждание по полям, где нет дороги и снег при Казвин, древняя митрополия поэтов и ученых, остатки древнего великолепия, мечети, мейданы и наконец последний переход, открываются нигеристанские горы. Подъезжаем к руинам, направо раги медийские, мечеть, и там возвышается Тагирань. Наш дом. Стены с башнями, ворота выложены из расцами, неуклюжая улица, грязная и узкие. Это Тегеран. Полное собрание сочинений, том 2, страницы 308-310. Грибоедов въехал в Тегеран накануне мусульманского праздника Бейрама и смог воочию наблюдать празднование во дворце шаха. Доезжаем до внутреннего двора, где настоящий праздник. Ждем в комнате возле тронной потом и англичане. Перед окошками множество чиновников в богатых шавелевых платьях суетятся в промежуточных аллеях. Перед троном бассейн с водометами в ширину трона, Уставлен искусственными цветами, как у нас вербы Сорбеты подносятся. Далее в продолговатости другой такой же бассейн. Взводят на наши места: три залпа фальконетов, журавль, шах зиды, большие и малые, царь в богатом убранстве с сларнетом, мулы, стихи, трубы, стихи, слон, деньги, представления, телодвижения короля. Как длина борода царя? Он также в Гареме празднует Бирам. Полное собрание сочинений, том 2, страница 310. Как любопытно, что автор этой книги в первый раз посетил Тегеран в дни этого же праздника 9-10 марта 2009 года, ровно через 190 лет после описываемых событий. Постепенно грибоедов избавляется от скудости знаний о местном крае. Он погружается в атмосферу народных обычаев и нравов, отмечает такие распространенные черты, как персидская учтивость и велеречивость, неугомонное любопытство и неотвязчивость, любовь к сластям и лакомствам, соблюдение кодекса великого пророка, которого уставы неизменны. Он удивляется причудам местной архитектуры и восточного искусства, обращает внимание на уже сложившееся особенное предпочтение нам русским. Между тем, как англичане смиренно сгибают колено и садятся на пол, как Бог велит, и разутые мы на возвышенных седалищах, беззаботно толстыми подошвами нашими топчем персидские многоценные ковры. Ермолову, обязанная его саочичи той степенью уважения, на которой они справедливо удерживаются в здешнем народе. Тегеран, город у подножия Эльбруса, стал столицей Персии при Каджарах в 1787 году. Его название переводится как подножие горного склона, и он действительно расположен на склоне хребта Точал на высоте около 1210 метров. Живя в Тегеране около четырех месяцев, поэт трижды побывал во дворце Фетх Али Шаха, осматривал развалины рагов медийских древнего города Рея, посетил Нигеристан и другие окрестности города, а потом почти на месяц отправился вместе с шахом из столицы в летнюю резиденцию в Султанейской долине. И опять путевые заметки, полный чувств и Поэзии. Отправляемся в самый полдневный жар, бесплодный вид тегеранских окрестностей. Сады, как острова, уединенно зеленеются среди тощей равнины. Межгор гор Демавент снежным челом. Вдоль гор доходим до Кенда, тьма разнообразных деревьев, черешин, шелковиц, орешников грецких, абрикосов и прочих. Роскошествуем в свежей квартире под пологом, объедаемся фруктами. Я часто отдаляюсь от других и сажусь отдыхать возле воды, где тьма черепах, поля кругом в хлебах. Вообще вид обработанного и плодородного края. Вдоль ручья дикий сад, ручей, проведён водоскатами. Все это местечко включено между гор полукружием, живописный вид В Султанейскую долину. Заезжаем в мечеть, остаток от древнего города, круглая, внутри стихи, между прочим, да погубит бог того, кто выдумал Сарбазов. Полное собрание сочинений, том 2, страницы 311-312. Познавая Персию грибоедов не забывал и о своей дипломатической миссии. Показательно, например, что во время его пребывания со свитой шаха поэт провёл 28 июля 1819 года весьма удачные переговоры с Абас Абасмирзой, повлияв на его решение выставить 10000 армию и направить ее в Багдад против Турции. И хотя поэту было совсем нелегко привыкать к новой стране, смертная лень и скука, писал он Катенину из Тегерана, Ни за что приняться не хочется. Молодой дипломат со свойственной ему энергией принялся за исполнение своих обязанностей именно в Тавризе, столице Южного Азербайджана, при дворе Аббас Мирзы, наследника престола, куда поэт переехал из Тегерана в конце августа 1819 года.